Издательство Эксмо. Диана Гэбблден. Стрекоза в янтаре. Книга вторая. Время сражений. Часть пятая. Я возвращаюсь домой. Глава тридцатая. Лалиброх. Это место было названо Брохтуарахом в честь высокой каменной башни, построенной несколько веков назад. Она возвышалась над склоном горы позади нашего имения. Люди, которые жили здесь, называли его Лалиброхом. Насколько я понимаю, это должно было означать «ленивая башня», но также и «башня, обращенная на север». «Как может круглое сооружение смотреть на север?» — спросила я, когда мы медленно спускались по узкой извилистой каменистой тропе, поросшей вереском. Тропа была протоптана оленями, и ехать по ней можно было только цепочкой друг за другом. «У башни же не бывает фасада?» «У нее есть дверь», — резонно возразил Джейми. «И она смотрит на север». Он остановил свою лошадь у крутого спуска и свистнул, подавая какой-то сигнал лошадям, которых вел за собой. Мускулистые четвероногие сразу же сбились в кучу. Теперь их поступь изменилась, Они осторожно вытягивали передние копыта на несколько сантиметров вперед, ощупывая болотистую почву, сменившую каменистую тропу, и только после этого решались сделать очередной шаг. Лошади, купленные в Инвернесе, были крупными и красивыми. Выносливые маленькие пони, распространенные в горных районах Шотландии, больше бы подошли для этих дорог, но эти лошади, все кобылы, были предназначены для выведения лучшей породы. Они для работы. Ладно, сказала я, переступая через маленькую канаву с водой, пересекающую оленью тропу. Прекрасное объяснение. Но почему Лали Брох? Почему башня называется ленивой? Она слегка отклонилась от центра, ответил Джейми. Мне было хорошо видна его голова, чуть наклоненная вперед. Он внимательно следил за дорогой и несколько прядей золотисто-рыжих волос, развевающихся на ветру. Это трудно увидеть сразу. Но если взглянуть на нее с западной стороны, то можно заметить, что она слегка наклонилась к северу. А если смотреть через одну из щелей, расположенных над дверью на верхнем этаже, то не увидишь основания башни по той же самой причине. «Полагаю, что в тринадцатом веке еще не знали об отвесах», — заметила я. «Поэтому приходится только удивляться, что она до сих пор не упала». «О, она падала! И не раз!» заметил Джейми, повышая голос из-за усиливающегося ветра. «Люди, жившие здесь, снова поднимали ее, поэтому она и находится сейчас в наклонном положении». «Я вижу ее! Я вижу ее!» раздался из-за моей спины голос Фергюса, дрожащий от волнения. Ему было разрешено остаться верхом, так как его вес не слишком обременял лошадь. Оглянувшись назад, я увидела, как он прыгает в седле, крича и размахивая руками. Его лошадь, спокойная и терпеливая кобыла, была несколько озадачена необыкновенным поведением седока, но не пыталась сбросить его в растущий вдоль дороги вереск. После происшествия с першеронским жеребцом в Аржантане Фергюс использовал любой шанс, чтобы взобраться в седло. Джейми, исполненный понимания и жалея парнишку, потакал маленькому любителю лошадей, сажал позади себя в седло, во время своих дальних и близких поездок и разрешал кататься на каретных лошадях Джарада, больших и сильных, которые лишь удивленно прядали ушами в ответ на крики и пинки Фергюса. Я напрягла зрение и посмотрела вдаль. Он был прав. Сидя высоко, мальчик смог различить темный силуэт старинной каменной башни. Родовое имение, расположенное на более низком уровне, увидеть было трудно. Построенное из белого камня, оно отсвечивало на солнце, сливаясь с окружавшими его ячменными полями. А кроме того, лесополоса, защищающая поле от ветра, скрывала Лалиброх от наших глаз. Я заметила, что Джейми тоже вытянул шею и поняла, что он увидел свой дом. Он постоял с минуту молча, не двигаясь, широко расправив плечи. Ветер трепал его волосы и яркий шотландский плед. Складки пледа вздувались на ветру, и казалось, что Джейми вот-вот поднимется над землей и станет радостно парить в вышине, подобно воздушному змею. Это напомнило мне о том, как ветер раздувает вокруг паруса кораблей, готовых покинуть Гавра. Я стояла на пристани, наблюдая суматоху, царящую вокруг прибывающих и отбывающих судов. Чайки сновали среди мачт, Их пронзительные крики сливались с голосами матросов. Джаред Мунроф Фрезер стоял рядом со мной, с удовлетворением наблюдая за разгрузкой приплывшего по морю богатства, часть которого принадлежала ему. Среди пришвартованных у причала судов был и один из его собственных — Портиа, который должен был доставить нас в Шотландию. Джейми сказал мне, что все корабли Джареда носили имена его любовниц — и были украшены похожими на них деревянными головками. Я щурилась от ветра, вглядываясь в фигурку на носу корабля, пытаясь выяснить, правда ли это, или Джейми просто подшутил надо мной. И если нет, — решила я, — то, по-видимому, Джаред щедро одаривал своих женщин. — Я буду скучать по вам обоим, — произнес Джаред в четвертый раз за последние полчаса. Он действительно выглядел огорченным. Даже нос сейчас не был по обыкновению задорно задран вверх. Его поездка в Германию прошла удачно, о чем свидетельствовали и шейный платок, заколотый булавкой с огромным бриллиантом, и роскошное бархатное пальто бутылочного цвета с серебряными пуговицами. «Ну ладно. Хотя мне очень не хочется расставаться с вами, я не могу лишить вас радости вернуться домой». «Возможно, я навещу вас, дорогая. Давненько мне не случалось бывать в Шотландии». «Мы тоже будем скучать по тебе», — сказала я вполне искренне. «Здесь оставались и другие люди, по которым я буду скучать. Луиза, матушка Хильдегард, Гер Герстман и, конечно же, господин Раймон. Тем не менее, мне не терпелось вернуться в Шотландию, в Лалеброх». К тому же в Париже жили люди, с которыми мне совершенно не хотелось встречаться. Король Людовик, например. Или Карл Стюарт. Осторожные попытки Джейми выяснить настроение якобитов во Франции и подтвердили правильность сложившегося у него впечатления. Небольшой всплеск оптимизма, вызванный хвастливыми заявлениями Карла по поводу грандиозного предприятия «Угас», И даже если учесть, что сторонники короля Якова по-прежнему хранят верность своему монарху, теперь, по всей видимости, эта преданность не повлечет за собой никаких решительных действий. Пусть Карл сам разбирается со своими амбициями сильного принца, подумала я. А наша ссылка закончилась. Мы возвращаемся домой. Багаж на борту! Пробасил грубый голос с шотландским акцентом, прямо мне в ухо. «Капитан просит вас подняться на корабль. Сейчас начнется отлив, и мы отправимся в путь». Джаред огляделся по сторонам и обратился к Мурте. «А где же Джейми?» Мурта кивнул в сторону пирса. «В таверне. Решил напиться до чертиков». Как только встал вопрос о возвращении домой, я уже тогда с ужасом думала о мучениях Джейми, Во время путешествия через Ламанш, если вдруг не повезет с погодой, в порту он взглянул на небо, увидел пурпурный закат, верный предвестник шторма, и, извинившись перед Джарадом, исчез. Посмотрев направление, указанное Муртой, я увидела Фергуса, сидящего на страже у входа в одну из таверн. Джарад поначалу не поверил Мурте, но, узнав, что таким образом его кузен надеется справиться с морской болезнью, весело рассмеялся. Вот оно что! Если мы немедленно отправимся за ним, он вольет в себя, по крайней мере, на одну кварту меньше, и тогда с божьей помощью сможет сам подняться по трапу. — Зачем он это сделал? — сердито спросила я Мурту. — Я же сказала ему, что припасла на этот случай настойку опия. Я похлопала по шёлковому редикюлю, который держала в руках. — Уж это точно сварило бы его с ног почище любого виски! Мурт усмехнулся. «О да! Но он сказал, что если бы у него болела голова, он обязательно воспользовался бы твоим предложением. Но пить виски гораздо приятнее, чем это мерзкое черное снадобье». Он кивнул на мой редикюль, где я держала лекарства, и сделал знак Джареду. «Пойдем, поможешь мне». Я сидела на койке в капитанской каюте и наблюдала за постепенно удаляющейся линией берега, Голова мужа лежала на моих коленях. Он чуть приоткрыл один глаз и посмотрел на меня. Я убрала тяжелую влажную прядь волос у него с лба Запах виски и Эля витал вокруг него. «Ты будешь чувствовать себя как в аду, когда мы прибудем в Шотландию», — сказала я. Он приоткрыл другой глаз и уставился на скользящие по деревянному потолку полоски света. Затем обратил свой бездонный синий взгляд. на меня. Между Адом сейчас и Адом потом Саксоночка. Я всегда выберу второе. Речь его была четкой и ясной. Он закрыл глаза, мягко отрыгнул, длинное тело расслабилось, и он снова погрузился в глубокий сон. Казалось, лошади испытывали такое же нетерпение, как и мы. Почувствовав близость конюшни, и сытной еды, они прибавили шагу, навострив уши и высоко поднимая головы. Я тоже мечтала о том, что скоро смогу вымыться и поесть. Как вдруг моя лошадь, шедшая впереди, встала на дыбы. Она заскользила, останавливаясь. Копыта глубоко погрузились в красноватую пыль. Кобыла водила головой из стороны в сторону, храпя и фыркая. «Эй, что с тобой? Или же ли я попала под хвост?» Джейми сошел со своей лошади и быстро схватил мою под усцы. Чувствуя, что ее широкая спина дрожит и поддёргивается, я тоже спешилась. «Что это с ней?» Я с любопытством смотрела, как животное упирается, трясет гривы и таращит глаза. Другие лошади, как по команде, стали делать то же самое. Джейми взглянул через плечо на пустынную дорогу. «Она чувствует что-то неладное». Фергюс приподнялся в подогнанных ему по росту стременах, приставил ладонь колбу козырьком и стал вглядываться вдаль. Затем опустил руку, посмотрел на меня и пожал плечами. Я тоже пожала плечами. Ничего такого, что могло бы испугать лошадь, не было видно. Дорога и поля вокруг были совершенно пустынны. Ближайшие деревья находились от нас не менее, чем в 100 ярдах. Еще дальше виднелась небольшая кучка камней. Это были, должно быть, остатки дымовых труб, некогда стоявших здесь домов. Волки редко водились в этих местах. И, конечно, ни лиса, ни барсук не могли испугать лошадь на таком расстоянии. Джейми не стал тянуть кобылу вперед. Вместо этого он повел ее по кругу. Лошадь повиновалась и охотно пошла в том направлении, откуда мы приехали. Джейми подал Мурте знак отвезти лошадей с дороги. вскочил в седло, наклонился вперед... Вцепившись одной рукой в лошадиную гриву, понукая и что-то шепча ей на ухо. Она покорно дошла до места ее последней остановки, но здесь встала как вкопанная, снова мелко подрагивая, и уже ничто на свете не могло заставить ее двигаться вперед. Ну ладно, сказал Джейми, иди куда хочешь. Он повернул лошадь, и она направилась к полю. Желтые колосья хлестали ее по животу, но кобыла словно не замечала этого. Мы последовали за ними. Лошади спокойно шли вперед, время от времени лакомясь тучными колосьями. Обогнув небольшой гранитный валун, я услышала впереди тревожный лай. Мы вышли на дорогу и увидели ощетинившуюся черную с белыми пятнами сторожевую собаку. Она тявкнула несколько раз, и тут же из заросля ольхи выскочила другая, очень похожая на первую, в сопровождении... высокой худощавой фигуры человека, завернутого в коричневый охотничий плед. «Айен! Джейми!» Джейми бросил мне по моей лошади и поздоровался с зятем. Два мужчины обнимались, хлопая друг друга по спине и смеясь. Успокоившиеся собаки прыгали вокруг них, виляя хвостами и путаясь в ногах лошадей. «А мы вас ждали только к завтрашнему утру», проговорил Айен. Он так и сиял от радости. «Нам помог попутный ветер», — объяснил Джейми. «Хотя, по правде говоря, сам-то я этого не чувствовал. Это Клэр мне сказала». Он бросил на меня насмешливый взгляд. Айн подошел пожать мне руку. «Дорогая невестка», — ласково сказал он и широко улыбнулся. Его корее глаза светились добротой и симпатией. «Клэр». Он с чувством поцеловал мне руку и продолжал. А Дженни вовсю готовится к встрече. Занимается уборкой и готовит. Сегодня вы, наконец-то, будете спать в своей постели. Она выбила и прожарила на солнце все матрасы. «После трех ночей на море я усну и на полу», — сказала я. «Ну а как Дженни? Дети? Все здоровы?» «Да. И она ждет ребенка», — добавил он, — «в феврале». «Опять?» Одновременно воскликнули мы с Джейми, вогнав Айна в краску. «Бог мой, ведь Мэгги нет еще и года», — укоризненно произнес Джейми. «Ты что, не можешь остановиться?» «Я?» — возмутился Айн. «Думаешь, это моя вина?» «Ну, если ты тут ни при чем, тебе следовало бы, по крайней мере, поинтересоваться, чья тут вина», — сихиничил Джейми, с трудом сдерживая улыбку. Айн еще больше покраснел. Яркий румянец на его лице в сочетании с гладко зачесанными каштановыми волосами сделал его удивительно симпатичным. Черт возьми, ты же понимаешь, что я имею в виду. Два месяца я спал отдельно от нее, вместе с малышом Джейми, но Дженни...» «Ты хочешь сказать, что моя сестра распутница? Я хочу сказать, что она такой же упрямая, как и её братец, и всегда добивается чего хочет», — ответил Аин. Он сделал ложный выпад в сторону, затем назад и в шутку ударил Джейми в живот. Джейми со смехом согнулся пополам. «Как только вернусь домой, я помогу тебе держать ее в руках». «Правда?» — скептически улыбнулся Айн. «А я призову всех соседей в свидетели». «Вы что, потеряли овец?» — уже серьезно спросил Джейми, кивком указывая на собак и большой пастуший посох, брошенный в пыли на дороге. «Да, двенадцать ярок и барана», — горестно вздохнул Айен. «Это мериносы, собственное стадо Джени. Она держит их ради шерсти». Баран оказался настоящим хулиганом, сломал ворота. «Я думал, что они где-нибудь здесь, в поле, но их нигде нет». «Мы тоже не встретили их по пути», — заметила я. «Да, там их и не могло быть», — возразил Айен. «Ни одна скотина не пройдет мимо того дома». Дома? – переспросил Фергюс, сгорает нетерпение поскорее прибыть на место. Я не видел никакого дома, милорд, только груду камней. Это все, что осталось от дома Макнаба, парень, – пояснил Лайен. Он бросил быстрый взгляд на Фергюса, силуэт которого отчетливо вырисовывался на фоне вечернего неба. Я бы советовал тебе держаться подальше от того места. Несмотря на жаркую погоду. Мурашки поползли у меня по телу. Именно Рональд Макнаб выдал год назад Джейми английскому патрулю. И погиб в тот же день, как только выяснилось, кто предатель. Он сгорел, насколько я помнила, в собственном доме, подожженном жителями Лалиброха. Груда камней, которую мы миновали полем, казалась теперь надгробным памятником. Я ощутила во рту неприятную горечь. «Макнап?» — тихо переспросил Джейми. Выражение его лица сразу же изменилось. "Рони Макнаб, я рассказывала Джейми о предательстве Макнаба и о том, что он погиб, но ни слова не обмолвилась о причине его гибели". Аэн кивнул. "Да. Он погиб здесь. В ту же ночь, когда англичане схватили тебя, Джейми. Должно быть соломенная крыша загорелась от искры, а вместе с домом сгорел и он. Ведь ты знаешь, он был большим любителем выпить". Эйн стойко выдержал взгляд Джейми, в котором не осталось и следа от шутливой задиристости. Вот она что. А его жена? И сын? Выражение лица Джейми стало таким же, как у Айна, холодным и бесстрастным. Они остались живых. Мэри Макнаб работает на кухне, в доме, а рыбе в конюшне. Эйн невольно взглянул через плечо туда, где когда-то стоял дом Макнаба. Мэри часто приходит на родное пепелище. Она единственная в округе, кто бывает там. Наверное, она любила его. Джейми повернулся и тоже посмотрел на пепелище. Я не видела его лица, но в голосе уловила волнение. Айн пожал плечами. Не думаю. Пенчушкой, И к тому же задиристым был этот Рони. Даже его старой матери доставалось от него. Мне кажется, Мэри ходит сюда из чувства долга. Помолиться о его душе. Добавил Айн. Понятно. Джейми задумчиво помолчал с минуту. Потом забросил поводья за спину лошади и стал медленно подниматься вверх по холму. «Джейми!» — крикнул я ему вдогонку, но он уже энергично шагал вверх по дороге. Я протянула поводья моей лошади удивленному Фергюсу. «Оставайся здесь, с лошадьми, а я пойду с ним». Айн хотел бы отправиться вместе со мной, но Мурт остановил его, и я пошла одна следом за Джейми. У него были длинные ноги и уверенный шаг человека, привыкшего ходить по горам. Он дошел до просеки, где находился разрушенный дом, раньше, чем я успела его догнать. Он стоял там, где когда-то была наружная стена постройки. Квадрат утрамбованной земли, служившей полом, порос густой свежей травой, казавшейся особенно яркой на фоне желтого ячменного поля. Следов огня почти не было видно. Несколько обгорелых деревяшек проглядывали сквозь траву возле каменного камина. Осторожно ступая и стараясь обходить стороной канавки, служившей когда-то основанием стен, Джеми принялся кружить возле каменного очага. Трижда обошел его, каждый раз расширяя круги и забирая все левее и левее, чтобы сбить с толку дьявола, который мог следовать за ним. Я стояла молча и ждала. Это было его сугубо личное действо. Но я не могла оставить его одного, и хотя он не смотрел на меня, все же я знала, что он был рад моему присутствию. Наконец Джейми остановился у груды камней. Положив на нее руку, закрыл на минуту глаза, как будто бы читая молитву. Затем поднял с земли камень размером с кулак и осторожно выдрузил его сверху, словно этот камень мог успокоить метчуюся душу Рональда Макнаба. Он перекрестился, повернулся. и пошел ко мне широким, уверенным шагом. «Не оборачивайся», — спокойно сказал он, беря меня под руку и увлекая за собой. Я не обернулась. Джейми, Фергюс и Мурта отправились с Айном и собаками на поиски овец. Мне предоставили одной с лошадьми добираться до дома. У меня не было достаточного опыта в обращении с лошадьми, но я надеялась, что полмили как-нибудь смогу одолеть, если не случится ничего экстраординарного. Этот наш приезд во многом отличался от первого посещения лали броха. Тогда я была в тревоге перед будущим, Джейми от воспоминаний о прошлом. Наше пребывание здесь стало счастливым, но не безмятежным. Нам грозила опасность быть обнаруженными, а за этим мог последовать немедленный арест Джейми. но сегодня, благодаря вмешательству герцога Сандрингема, Джейми прибыл сюда в качестве полноправного хозяина своего родового имения, а я – его законной жены. В тот раз мы свалились как снег на голову, а сейчас заранее известив о своем приезде с соблюдением положенных церемоний, с подарками из Франции для всех членов семьи. Я не сомневалась в уготованном нам теплом приеме, но невольно задумывалась над тем, как Айн и Дженни. Воспримут наше возвращение, в конце концов, ведь фактически они были хозяевами имения в течение последних нескольких лет после смерти отца Джейми, и тех событий, в результате которых мой муж был объявлен вне закона и изгнан из страны. Я поднялась с лошадьми на последний холм без каких-либо приключений. Лали Брог лежал передо мной как на ладони. Тем временем на краю неба стали собираться грозовые тучи. Вдруг моя лошадь остановилась. Тревожно попятилась и тихо заржала. Из-за угла дома выкатились два огромных, словно надутые шары предмета. Они двигались над самой землей, подобно тяжелым облакам. Стоять! закричала я. -р -р -р. Лошади все как одна стали пятиться и упираться. Я была близка к отчаянию. Вот будет дело, если весь табун купленных Джейми лошадей переломает себе ноги, да еще перед самым домом, подумала я. Вдруг один из этих надувных предметов чуть приподнялся, затем распластался по земле, и я увидела Дженни Фрезер Мурой. Она вылезала из-под огромной перины, которую тащила к дому. Ни минуты, ни медля она вскочила в седло ближайшей лошади и силой ударила ее по бокам. «Тврррр!» — скомандовала она. Кобыла тут же успокоилась. Чтобы унять других лошадей, не потребовалось особых усилий. Вскоре на помощь к нам подоспели еще одна женщина и мальчик лет девяти-десяти, который повел опытной рукой остальных. Я узнала в нем Рэбби, Макнаба-младшего, а женщина, несомненно, была его мать, Мэри. Суматоха и ржание лошадей, узлы и перины не давали возможности поговорить, но я улучила момент, чтобы как следует поздороваться с Дженни. От нее пахло медом и корицей. Чисто испаренное от напряжения – и неповторимым ароматом материнского молока. Мы крепко обнялись, воскрешая в памяти то тревожное прощание на опушке темного леса, когда я отправлялась на поиски Джейми, а она возвращалась к новорожденной дочери. «Как маленькая Мэгги?» — спросила я, оторвавшись от нее. Джейми ухмыльнулась, не в силах скрыть свою гордость. «Только начала ходить, а уже терроризирует весь дом!» Она оглянулась на пустынную дорогу. «Вы встретили Айна?» «Да», Джейми, Мурта и Фергюс отправились с ним искать овец. «Пусть лучше мочит их, чем нас», — сказала Дженни, указывая на небо. «Дождь начнется с минуты на минуту. Пусть ребят отведет лошадей в конюшню, а ты помоги мне, пожалуйста, с матрасами, иначе сегодня будем спать на мокрых». Мы развили бурную деятельность, и когда пошел дождь, сидели в гостиной, развязывая пакеты, привезенные из Франции, одновременно любуясь маленькой Мэгги. Её голубыми глазками и пушистыми волосиками. Ее старший брат Джейми был уже четырехлетним крепышом. Искренне восхищаясь малышами и наблюдая, как Дженни время от времени ласково касается рукой их круглых головок, я невольно испытывала приступы острой боли. — Ты что-то сказала о Фергюсе? Кто это? — спросила Джейни. — Фергюс? — я запнулась, не зная, как отрекомендовать его. Для карманного вора вряд ли найдется работа на ферме. Джейми взял его под свою опеку. «Да?» — Джени призадумалась, а потом объявила свое решение. «Ну, тогда, думаю, он может спать на конюшне». Она взглянула на окно, которое заливали потоки дождя, и продолжила. «Надеюсь, они недолго будут искать овец. Я приготовила вкусный обед, и мне не хочется, чтобы он перестаивал». Вскоре действительно стемнело. И Мэри Макнаб накрыла на стол. Она была маленькой хрупкой женщиной, с темно-каштановыми волосами и настороженным взглядом. Тревожное выражение на ее лице тут же сменилось улыбкой, когда Рэбби вернулся из конюшни и направился на кухню, сердито вопрошая, когда же будет обед. Когда вернутся мужчины, милый, ты же знаешь. А сейчас пойди и умойся. Когда же мужчины вернулись, Стало ясно, что они больше нуждаются в мытье, чем Рэбби. Продрогшие, насквозь промокшие, в грязи по колено, они медленно вошли в гостиную. Эйн стащил с себя плед и повесил его сушиться у камина. У жаркого огня от пледа тут же повалил пар. Фергюс, ошеломленный первым знакомством с фермерской жизнью, просто сел там, где стоял, и бессмысленно уставился в пол. Дженни взглянула на брата, которого не видела почти год. Оглядев его с головы, мокрой от дождя, и до ног, заляпанных грязью, она указала рукой на дверь. «Выйди и сними обувь», — твердым голосом приказала она. «И если тебе придется побывать в поле, не забудь помочиться на дверной косяк при возвращении». «Таким образом отвадишь от дома привидения», — пояснила она мне тихо, бросив быстрый взгляд на дверь, за которой только что скрылась Мэри Макнап. Джейми, который успел повалиться в кресло, открыл один глаз и бросил на сестру хмурый взгляд. Я высадился на берегу Шотландии чуть живой. Четырехдневные скитание в пути основательно подорвали мои силы. Я уже готов переступить порог дома, чтобы промочить горло, но тут мне велят отправиться на поиски каких-то овец и обшарить все окрестности, утопая по колено в грязи. И вот, когда я, наконец, здесь, ты заставляешь меня снова отправиться на холод, писать на дверной косяк. Ха!» И он опять закрыл глаза, сложил руки на груди и уселся поудобнее в кресло, всем своим видом демонстрируя протест против такого обращения. «Джейми, дорогой», — сладким голосом пропела сестра, «ты хочешь есть или мне отдать твой обед собакам?» Какое-то время Джейми сидел неподвижно, прикрыв глаза. Затем, присвистнув, покорно поднялся на ноги. Он шутливо оттолкнул плечом Айна, и они отправились за дверь, следом за Муртой, который был уже на улице. Проходя мимо сонного Фергуса, Джейми схватил его за руку, поднял на ноги и потащил за собой. «Добро пожаловать домой», — угрюмо сказал Джейми, и, бросив тоскливый взгляд на очаг и виски, снова нырнул. в ночную темень.